В понедельник утром Хемингуэй повез меня в портовый городок Кохимар, где стояла его лодка. Там нас уже ждали Уинстон Гест, Патчи и Григорио Фуэнтес, первый помощник и Кок. По их косым взглядам и тону Хемингуэя я чувствовал, что меня будут испытывать. Согласно приказу Хемингуэя одеться по-корабельному, я был в полотняных туфлях, шортах и синей рубашке с закатанными рукавами. Писатель тоже облачился в свои мешковатые шорты, баскские, спадрильи и сильно поношенную с обрезанными рукавами фуфайку. Фуэнтес, поджарый, темнокожий, с быстрым крепким рукопожатием, был в чёрных брюках, длинной белой рубахе на выпуск и босиком. Гест пришёл в холщовых штанах и белой в жёлтую полоску рубашки, подчёркивавшей его кирпичный румянец. Он переминался с ноги на ногу и бренчал мелочью в кармане. И бар Лусия оделся как Тореро в выходной день, белые брюки в обтяжку и дорогой хлопковый свитер. Команда, одним словом, подобралась пёстрая. С яхтой Хемингуэй меня познакомил наскоро. Ему не терпелось отчалить, пока погода хорошая но чувствовалось, что он ею гордится. С первого взгляда Пилар не очень-то впечатляло. 38 футов в длину, чёрный корпус, зелёный верх. Типичная рыбацкая лодка для богатых любителей, какие сотнями стоят в гаванях Майами, Санкт-Петербурга и Ки-Уэста. Я, однако, заметил лакированное дерево кокпита и бронзовую табличку рядом с дросселем и рычагом передач. Борт 576. Верфи Уиллера, 1934, Бруклин, Нью-Йорк. Верфи Уиллера выпускают качественную продукцию. В кокпите Хемингуэй показал мне панель управления, зорко следя, смыслю ли я в этом хоть что-то. Там была ещё одна табличка «Энергетика Норсман» и четыре прибора «Тахометр», «Измеритель уровня масла», «Измеритель температуры двигателя» и «Амперметр». Слева от руля имелась еще панель освещения с кнопками якорь, ходовые огни, помпа, смазка, прожектор. Хронометр и барометр висели в каюте на опорном столбе. «Заметил, что я и открытый мостик велел поставить?» — спросил Хемингуэй. «Заметил. Скоростью можно управлять оттуда, но моторы запускаются здесь». Он показал ногой на две кнопки в палубе. «Тут ведь два двигателя». «Угу. Mm -hmm. Оба, само собой, дизельные. Главный — Крайслер на 75 лошадей, второй — ликоминг на 40. После набора скорости я отключаю второй, чтобы снизить вибрацию. Крайслер смонтирован на резине». Он положил свою большую руку на дроссель. «Если повернуть под нужным углом, он сам перейдёт в холостой режим». «А второй-то зачем?» Запасной движок никогда не мешает. Я с этим не согласился. Зачем лишний вес и лишнее техобслуживание, если основной дизель работает хорошо? Но промолчал. Мы вышли из рубки. Фуэнтес уже приготовился отдать носовой. Длина кокпита — 16 футов, ширина — 12. Здесь имелись сиденья, вполне удобные. Хемингуэй похлопал по заднему люку. Здесь помещается 300 галлонов горючего и 150 питьевой воды. В кокпит, если надо, можно загрузить ещё сколько-то бочек. В носовой каюте две двухъярусных койки. Гальюн опять же имеется. Кстати, Лукас, туалетную бумагу кидай в иллюминатор, а не в сральник. Помп от неё засоряется. На камбузе есть ящик со льдом и спиртовка с тремя горелками. «Корма срезана так, что до воды остается всего три фута, и там приделан ящик для рыбы. Вопросы есть?» Я мотнул головой. «В маленькой каюте есть еще такой шкафчик. Этиловый отсек называется», — ставил Гест. «А он для чего?» «Для выпивки», — усмехнулся миллионер. «Ладка может делать шестнадцать узлов при спокойном море», — продолжал Хемингуэй. Но я обычно держу её на восьми. Может пройти расстояние в 500 миль с командой из семи человек. Ещё вопросы? Почему вы назвали её Пилар? Он поскрёб щёку. Часть храма и праздника в Сарагосе. И в колоколе у меня есть женщина, которую так зовут. Мне нравится это имя. Патчи достал из ледника пиво, вскрыл банку и с ухмылкой сказал. «А ещё ты говорил Эрнестино, что это было любовное прозвище твоей второй синьоры-синьориты, Полины, правильно?» Хемингуэй сердито взглянул на него и начал командовать. «Ты, Лукас, отдай кормовой, а ты, Вулфер, запускай двигатели. Я стану к штурвалу. Ты, Патчи, сиди себе в теньке со своим пивом. Полдесятого утра, бог ты мой. Разбудим тебя, когда Марлин начнёт ловиться». Патчи звучно отхлебнул. Гест, всё так же, бренча мелочью, спустился в кокпит. Хамингуэй удивительно ловко для своих габаритов сбежал по трапу на мостик, и я пошёл на корму. какой нибудь каверзу они мне доподстроят до конца рейса». Мы с Фуэнтесом отдали швартовые, доложив об этом на мостик. Двигатели заработали, винты завертелись, и мы медленно пошли к выходу из гавани. Рано утром в субботу я слышал, как Купер и Хемингуэй плескались в бассейне. Потом они посидели на террасе, и Купер уехал на Хемингуэйвском Линкольне. В гостевом доме еды пока не было, и я надеялся поесть на кухне вместе со слугами. Дал Хемингуэй с женой время позавтракать и пошёл. Хемингуэй вошёл в кухню, когда я допивал вторую чашку кофе под неодобрительными взорами Боя Рене и повара Рамона. Утром я работаю, проворчал он. Постараюсь закончить кланчу, чтобы познакомить тебя с агентами хитрой конторы. В руке он держал стакан, похоже, что с виски с содой. Было 7.45 утра. Не одобряешь, Лукас? спросил он, поймав мой взгляд. Одобрять или не одобрять в мои обязанности не входит. Хотите пить с раннего утра, дело ваше. Тем более у себя дома. Это не выпивка, а поправка. Шерсть той собаки, которая нас чуть не покусала вчера. Здорово повеселились ночью, а Лукас? Неплохо, да. Он слопал тост с беконом, который я приготовил себе. Ты думаешь, что хитрая контора — тоже игра? Забава? Так ведь, советник Лукас? Я не противоречил ему, он вздохнул. «Я сейчас не книгу пишу, а составляю сборник. «Мужчины на войне» называется. Прочел недавно кучу вранья, которое Уортелс из Краун и его приспешники считают крутой военной публицистикой. Многое уже напечатано. Взять, к примеру, историю Ральфа Бейтса про пулеметчиц под брунеттой». Не было этого. Врет он. А правдивый очерк Фрэнка Тинкера про поражение итальянцев под Брюэгой, небось не взяли. Я ничего не мог сказать по этому поводу. Он пригубил свой виски и спросил: А ты, Лукас, что думаешь о войне? Я не носил форму, не воевал, нет у меня права на свое мнение. А я вот носил. — сказал он, не сводя с меня глаз. — Был тяжело ранен, когда и двадцати еще не исполнилось. Видел, думаю, больше войн, чем ты, голых баб. И знаешь, что думаю я? Я молчал. Я думаю, что война — это заговор стариков против молодых. Мясорубках, куда старперы отправляют молодых мужиков своих конкурентов. «Думаю, что это великая, чудесная, захватывающая эпопея и сущий кошмар. Мой старший парень в самый раз дорастёт до этой никому не нужной войны. И Патрик с Гиги тоже могут, если она затянется. А я думаю, что затянется». Он пошёл к двери и оглянулся. «Поработаю над предисловием, а потом поедем знакомиться с полевыми агентами». Полевые агенты оказались примерно таким же сборищем собутыльников и старых знакомых, какой он описал Бобу Джойсу. Досье Гувера тоже их так описывала. Патчи и бар с братом шпионили в среде джай-алаистов. Шпионили также Роберто, младший брат доктора Эреры Сатолонго, моряк Хуан Дунабейтие, которого Хемингуэй представил как Син Мора, сокращенное Синбат Мореход. Изгнанный каталонец Фернандо Месса, работавший официантом и иногда помогавший Хемингуэю на лодке. Католический священник Дон Андрес Унцаин, плевавшийся каждый раз, упоминая фашистов. Гаванские рыбаки, два богатых испанских аристократа, жившие в больших загородных домах, ближе к гавани, чем финка Хемингуэя. Проститутки из трех, по крайней мере, борделей. Несколько портовых крыс, провонявших ромом, и слепой старик, под целым днем сидевший в парке «Централь». За вторую половину субботы мы встретили ещё больше оперативников в одобренных хемингуэем-отелях, церквах и барах. Носильщика из отеля «Плаза» около парка, бармена Константе Рибайлагуа из Флоридиты, официанты из Сарагоссаны, Швейцар оперы Сентру Галего, детективы из отеля Инглатерро, еще одного священника совсем молодого, под пахнущими ладаном сводами церкви Санто-Анхел-Кустодио, старого китайского официанта из ресторана Pacific Chinese, девушку из салона красоты на Прадо и старика, жарившего и моловшего кофейные зерна в маленьком кафе грейт ген напротив бара Кьюнард. Хемингуэй познакомил меня ещё с Анхелом Мартинесом, владельцем Бадыгита Дель Медио, где я попробовал тот паршивый коктейль. Но это был чисто светский визит. Он не сказал, что Мартинес — один из моих лучших агентов, как говорил в случае всех остальных. Около семи вечера, зайдя выпить в полудюжины баров, Хемингуэй повёл меня в кафе «Дела Перла» де сан франциско Ресторанчик на площади со слабо журчащим фонтаном. Бар из полированного камня был довольно приятен, но Хамингуэй прошел сразу в обеденный зал. Будем здесь ужинать? спросил я. Нет, черт возьми. Лучшее, что здесь есть, фирменное блюдо за 25 центов. Ужинать пойдем в Баскский центр. Марти сегодня принимает на финке своих друзей, нам лучше не являться туда слишком рано. Я хотел показать тебе вот этого парня. Он кивнул на человека в дверях кухни. По виду испанец или кубинец, но усы нафабрены на австрийский манер и стрижка короткая. Взгляд, устремлённый на нас, говорил, либо заказывайте, либо катитесь ко всем чертям. Сеньор Антонио Родригес, известный всем как Кайзер Вильгельм. Он тоже полевой агент. Чёрт из два. Он хозяин заведения и меня знать не знает, хотя я обедал здесь пару раз. Если не удастся поймать настоящих наций, предлагаю арестовать Кайзера. На этом знакомство со штатом хитрой конторы практически завершилось, Если не считать парня, убиравшего посуду со столов в баскском клубе, Хемингуэй представил его как нашего лучшего и единственного курьера. В воскресенье организация, видимо, не работала. Меня, во всяком случае, никуда не звали. На Финке были гости, купание в бассейне, коктейли, запах жареной свинины, приезжающие и отъезжающие автомобили. Я видел братьев Ибар-Лусье вместе с другими джай-алаистами, нескольких изгнанных басков, Уинстона Геста, других богатых спортсменов, одного, как я узнал после, звали Том Шевлин. Посольство США представляли Элис Брикс с женой и двумя детьми, Боб и Джейн Джойс, сам посол с миссис Брейден, она, чилийская аристократка, выглядела, соответственно, даже на расстоянии. Утром я спросил Хемингуэя, чем еще можно добраться в Гавану, кроме автобуса. «Зачем тебе?» — осведомился он, имея в виду, что бары воскресным утром закрыты. «В церковь сходить?» «Ну, можешь брать Линкольн, когда он не нужен мне или Марти. Есть еще старый Форд-купе, но он сейчас в ремонте. А нет, так возьми велосипед, который мы Гиги купили». Это мне вполне подойдет. До городской черты 10 миль, а до старого города все двенадцать. Ничего, нормально. Я уехал в середине дня, когда веселье было в полном разгаре. Позвонил Дель Гадо из Сан-Франциско де Пауло и встретился с ним на явке. Хорошую экскурсию вы вчера провели, сказал он. Белый пиджак он надел прямо поверх майки, и за поясом торчала рукоять пистолета. «Не сказать, чтобы ты был невидим», — съязвил я. «Хемингуэй меня не заметил». «Он и трехногого вала не заметил бы». Я вручил Дель Гадо заклеенный конверт с моим рапортом. Он вскрыл конверт. «Рапорты мистеру Гуверу подаются в машинописном виде». Это предназначалось не тебе, ему. Мне предписано читать всё, что ему отправляется. Осклабился он. У тебя с этим проблемы, Лукас? Я сидел за столом напротив него. Было жарко, мне очень хотелось пить. Кто эти двое, которые в пятницу сопровождали меня на финку, а вчера ехали за нами в Бьюике? Дельгадо пожал плечами. «Местный ФБР? Оно. А длинный, который шёл за тобой пешком из кубинской национальной полиции?» «Какой ещё длинный?» «Так и думал, что ты его не засёк», — ухмыльнулся Дельгадо. «Потому мне и приказано тебя охранять, пока ты поддаёшься своим алкоголикам». Он стал читать дальше, и ухмылка пропала. В тебя действительно стреляли из 3006. Или в Хамингуэ, или еще в какого-то клоуна из нашей компании. А кто, по-твоему, стрелял? Где ты был в пятницу ночью, Дельгадо? В наилучшем гаванском бардаке. И если б в тебя стрелял я, то убил бы. Я вздохнул и вытер затекающий в глаза пот. На пустыре рядом с нами играли дети. Пролетел самолёт, пахло выхлопами, морем, канализацией. Завтра Хемингуэй даст мне машинку, чтобы печатать отчёты по хитрой конторе. Следующий мой рапорт для мистера Гувера будет машинописным. Это хорошо. Дель сунул листки обратно в конверт. «Мы же не хотим, чтобы тебя уволили из СРС и бюро за каракули от руки, верно?» «Что-нибудь ещё?» — спросил я. Он покачал головой. «Тогда уходим. Ты первый». Когда он скрылся за углом, я вернулся, поднял в задней комнате отставшую половицу и достал свёрток, который оставил там. Проверил, не отсырели ли оба ствола. Всё было в порядке, и вернул «Магнум» на место, а Смит Вессон обтёр от смазки и зарядил, оставив одно пустое гнездо. Сунул две коробки с патронами в карман пиджака, револьвер за пояс сзади, чтобы не мешал педали крутить, и пошёл искать кафе, где открыто. Я планировал выпить не меньше трёх стаканов лимонада со льдом, прежде чем ехать обратно на финку в потоке движения. Когда Пилар вошла в Гольфстрим, поднялась волна. Барометр всё утро падал, с северо-востока надвигалась тёмная гряда туч. Радио на яхте не было, но на доске в гавани написали мелом предупреждение о возможности шквала. "Лоукас, поднимись ко мне", прокричал Хемингуэй с открытого мостика. Я поднялся. Хемингуэй, широко расставив ноги, стоял у руля. Уинстон Гест держался за леер Патча открыл в кокпите новую банку с пивом. Фуэнтес так и сидел на носу, упершись ногами в борт. Мальдеме, Лукас». «Морская болезнь, французский?» «Нет, спасибо. Подожду до ланча», — сказал я. «Порулить хочешь?» Он показал мне курс. Я немного убавил газ, чтобы уменьшить качку. Гест спустился в кокпит, и они с Патчей и Фуэнтесом прикрепили к двум аутригерам концы для рыбалки. Фуэнтес, кроме того, вывесил за корму приманку, привлекавшую пока только чайк. Хемингуэй, держась за лея родной рукой, без труда сохранял равновесие, даже когда я, по его указаниям, становился боком к волне. Куба превратилась в пятнышко по правому борту, тучи близились с левого. Вижу, ты и раньше водил катер, Лукас. Я уже говорил ему, что водил. Гесты Патчи смеялись над чем-то, волнение становилось слишком большим для рыбалки. Хемингуэйсу скользнул по трапу, вернулся с каким-то свертком и достал из клиенчей обертки винтовку. Манлихер 256. Мы хотели причалить убуе и пострелять в цель. — сказал он, — впереди выпрыгнула летучая рыба. — Но при такой волне ни хрена не выйдет. Может, в этом и заключалось моё испытание — привести пилар куда надо и посостязаться в стрельбе с тремя мужиками, которые всё утро пили. А может, я просто паранойей страдал. Хемингуэй опять завернул винтовку и спрятал под консоль. Я знаю тут одну бухточку. Зайдём туда, поедим и двинем обратно в Кохимар, пока хуже не стало. Он задал мне новый курс. Пилар, неплохое, в общем, судёнышко, была слишком лёгкой и расхлябанной на мой вкус. Если он хотел избежать шторма, лучше было сразу идти назад, а не заходить куда-то на ланч. Но моего мнения он не спрашивал. Попутной волной идти было легче. Когда мы бросили якорь в широкой бухте, солнце проглянуло опять, и мы на время перестали думать о шторме. Сидя в тени рубки, мы ели приправленные хреном сэндвичи с розбифом. Гэст Патчи выпили ещё пиво, но Фуэнтос сварил крепкий чёрный кубинский кофе, и мы с ним и Хемингуэем пили его из белых щербатых кружек. «Смотри, Эрнесто», — сказал Фуэнтес и встал. «Вон, на камне. Здоровая!» Мы стояли в 120 примерно ярдах от берега, и я не сразу понял, о чём он. «Дай-ка бинокль, Григорио», — сказал Хемингуэй. Мы вчетвером поочерёдно посмотрели в бинокль. Игуана и правда была здоровая. Она медленно моргала, греясь на чёрном камне. Вслед за Хемингуэем мы поднялись на мостик. Он достал винтовку, обмотал ремень вокруг левой руки, как заправский пехотинец, упер приклад в плечо. «Наводи, Лукас!» Я кивнул, глядя на игуану в бинокль. Грохнул выстрел. «Цельте выше, на добрый ярд», — сказал я. Она даже не шелохнулась. Второй выстрел прошел выше цели. На третьем игуана взвелась в воздух и скрылась за камнем. И Барлусия и Гест вскричали «Ура!». «Будет мисс Марти сумочка?» — сказал Фэнтес. «Си, дружище, будет мисс Марти сумочка!» «Жалко, что жестянку не взяли», — сказал Гест. Маленькую шлюпку оставили в гавани, чтобы не тащить на буксире по бурному морю. «Чёрт, Вулфер, тут уже до дна достать можно. Акул боишься?» Хамингуэй снял фуфайку и шорты, оставшись в весьма поношенных трусах. Он сильно загорел, был мускулистей, чем мне казалось, и ни одного седого волоса на груди. И Барлусия тоже разделся, явив на узкие плавки и мышцы профессионального спортсмена. — Зачем тебе лезть в воду, Эрнесто? Я сплаваю и прикончу рептилию, а ты доедай свой ланч. Хемингуэй соскользнул за борт и протянул руку. — Дамы аца! Конюкелос миус лос джо! — Дай сюда, мать твою, я сам добиваю свою добычу. Я впервые ощутил некое внутреннее родство с Эрнестом Хемингуэем. Высоко подняв винтовку правой рукой, он поплыл к берегу, загребая левой. Патчи прыгнул в воду без единого всплеска и обогнал его. Я скинул рубашку, туфли и шорты. Солнце, несмотря на близкий шторм, так и жгло. «Я тут побуду, с Григорио», — сказал Гест. Я поплыл. Прибой в бухте почти не чувствовался. Хамингуэ и Патчи уже шли по песку к куче камней, где недавно грелась игуана. «Нет её тут, Эрнесто. Ты, наверное, просто спугнул её. Шторм идёт. Пора уходить». «Нет», — Хемингуэй ощупал камень, ища следы крови. Минут двадцать мы втроём бродили по берегу, осматривая каждый камень и каждую впадину. Чёрные тучи надвигались всё ближе. «Вот», — сказал он, наконец, ярдых в двадцати пяти от места, где мы видели рептилию поткнул щепку в песок рядом с капелькой крови и пополз вверх по пляжу, как идущая по следу ищейка. «И вот», — сказал он ещё через десять ярдов. След оборвался у береговых утёсов, у чёрной щели, ведущей в грот. «Тут она!» — Хемингуэй снял винтовку с плеча и прицелился в щель. «Смотри, Эрнесты, как бы в живот тебе не срикошетило». «Зачем так рисковать из-за сумочки?» Хамингуэй пробурчал что-то и выстрелил. В пещере что-то заколотилось. «Готово. Найдите мне длинную палку». Мы нашли ветку длиной футов четыре, но игуану в пещере нам нашарить не удалось. «Может, поглубже заползла?» — сказал Патчи. «Нет. Я подарил ей смерть». Хэмингуэй разглядывал щель, куда явно не мог протиснуться. «Я могу слазить, папа», — предложил Патчи. Хэмингуэй положил руку на его коричневое плечо и посмотрел на меня. «Ты точно пролезешь, Лукас? Хочешь подарить Марти сумочку?» Я встал на четвереньки и полез, ободрав себе плечи и загородив собой свет. Пещера шла вниз под крутым углом, так что досталась и черепу. Лезть слишком глубоко, где меня не смогли бы вытащить, я не собирался, но футов через восемь нащупал чешуйчатый живот игуаны. Она не шевелилась, пальцы стали липкими от её крови. Держа её за зубчатый спинной гребень, я допятился до выхода и крикнул. «Нашёл! Вытаскивайте меня, только медленно!» Сильные руки ухватили меня за лодыжки и вытащили, ободрав заодно колени и спину. Хемингуэй, счастливый как мальчишка, передал винтовку Патчи и потряс меня за руки выше локтей, чтобы не бередить спину и плечи. Мы поплыли обратно. Патчи держал над водой винтовку, Хемингуэй плывя на спине, игуану, я морщился, купая свои ссадины в солёной воде. Оставшиеся на борту ахнули, дивясь в величине ящера. Мы выпили пиво в честь удачной охоты. Положили игуан в ящик для рыбы, подняли якоря, запустили моторы и пошли назад по сильной волне. Через три мили нас настиг шторм. Хемингуэй успел намазать мне спину чем-то из аптечки в носовой каюте и достать из шкафа дождевики. Выйдя на палубу, мы попали под первый шквал. Весь следующий час мы пробивались на северо-запад. Лодку швыряло туда-сюда. Патчи лежал на койке внизу, бледный гест сидел на верхней ступеньке трапа. Мы с Фуэнтесом забились в кокпит. Хемингуэй стоял у руля. У меня сложилось впечатление, что Эрнест Хемингуэй, игравший до сих пор разнообразные роли, теперь, наконец, стал собой. Волнение усиливалось, пена застилала ветровое стекло, но он говорил спокойно, не повышая голоса. Дождь барабанил по крыше, палубу заливало. «Ещё час, и мы увидим...» — начал он. Мы вышли на освещенный солнцем участок, но дождь висел за завесами с трёх сторон. Хамингуэй посмотрел в бинокль на северо-восток и прошептал. «А чтоб тебе?» «Ке?» — Фуэнтес высунулся наружу. «Что? Испанский?» «Мы как раз поднялись на гребень очередной волны». «Да, вижу». Сначала я разглядел вспышки. Примерно в миле от нас плохо видно из-за частых молний. Кто-то сигналил, но не морзянкой. В трех милях по правому борту виднелись очертания чего-то большого. Сначала я подумал, что это эсминец, но контуры не соответствовали ему. По-левому, на фоне серого моря и серых туч, Удалялся от нас и большого корабля едва различимый проблеск серого металла. «Чёр, чёр, «Чёрт, чёрт, чёрт черт Взволнованный Хемингуэй передал бинокль Фуэнтесу и открыл оба дросселя на две трети. Мы понеслись вперёд так, что Геста чуть не скинул с трапа, а снизу донёсся вопль патчи. «Ты видишь, Лукас?» Фуэнтес дал мне бинокль, я попытался сфокусировать окуляры на большом судне. Какая-то огромная яхта. Не знал, что бывают частные суда такого размера. Я про то, что с левого борта. Смотри на линию шквала. Я поймал проблеск металла в бинокль, потерял, поймал снова. Субмарина, объявил Хемингуэй. Нацистская подлодка. Видишь их рубку? Видишь номер на ней? Немецкая. Сигналила этой громадине. Ничего, сейчас я её... Ее... «К яхте пойдёшь?» — спросил Гест, войдя в рубку. «Нет, Вулфер!» — Хемингуэй снова прибавил ходу и навёл бинокль на рубку подлодки. «Возьмём на абордаж субмарину!»